Глава 11. Тучен от директором. Знаешь, почему зима началась раньше? Под моим ухом раздался бодрый голос соседки. Просыпаться мне не хотелось совершенно. Натруженные накануне руки и спина очень болели. Не привыкла я кидать снег лопатами. Нет. Но ну ты наверняка знаешь, только непонятно откуда, проворчала я, пытаясь перевернуться на другой бок или хотя бы на спину. Так время уже 10 доходит. Подруга бухнулась на край моей кровати. Я на утренней пробежке встретила Флорис, очень взволнованную. "Да кто ж по утрам зимой бегает?" простонала я, попытавшись поднять правую руку. Тот, кто о своей физической форме заботится, Ксандра нетерпеливо подпрыгивала на моей кровати, и от сотрясения все мышцы заныли ещё больше. И не перебивай. Сейчас такое расскажу, упадёшь. Хотя тебе некуда. Так вот, Флорис с утра общалась с мамой по магической связи, и та ей сказала, что папа не спал всю ночь, контролировал, как проходит погоня за тропери. За ректором, не поняла я, но сесть попыталась, почти успешно. за Араном, его братом. Ксандра покрутила пальцем у виска, показывая, насколько я не права в своём предположении. Сон слетел с меня окончательно. Я осознала, что сейчас и правда будет что-то интересное и секретное. Мама Флорис сдержанностью не отличалась, как и её дочка. В общем, его поймали уже под утро. Не поверишь. Он прятался неподалёку от их семейного замка, и выяснилось, что снег в начале ноября его рук дело. Точнее, как он опробовал силу металла. Изменил баланс в природе, но пока не особо сильно. Теперь ключ везута в Магнивир, а Арнатрапери в Думсвер. Я ахнула. Дом сфер был тюрьмой, о которой ходили ужасные слухи. Там держали особо опасных преступников, и заключённые постоянно пребывали в оковах, наверняка у тропери и крыльев в цепях. Я представила себе чёрные крылья о следом ректора. Понятно почему, ведь его брата я не видела никогда. С усилием выбравшись из кровати, я взблагодарила светлых духов за то, что сегодня выходной. — Тебе бы тоже по утрам со мной бегать, — сказал Оксандра, неодобрительно глядя, как я, хожу по комнате, кряхтя, охая и хватаясь за спину. — Вот приду в себя и обязательно начну, — вяло пообещала я ей. По щиколоткам скользнул пушистый хвост. Я наклонилась, чтобы погладить Линкса, и снова ойкнула. Сугров вчера очень уж большой получился. Я с ним долго возилась. Конечно, примерку платья пропустила и сегодня не пойду. Надеюсь, портниха не откажется от работы в связи с моим несознательным поведением. Неудивительно, что до конца дня я из комнаты не выходила из-за разбитого самочувствия и ещё нежелания позориться лишний раз. Ещё свежи были впечатления от вчерашних снегоуборочных работ. Александра убегала на обед и ужин без меня, притаскивая мне после каждой отлучки тарелку со снедю и новые слухи. Так я узнала, что ректор отбыл из академии в свой родовой замок поддержать мать и отца. Моё воображение пыталось подсказать мне, как могут выглядеть родители подобного типа. Наверняка чопорные и суровые, Они и мальчика воспитали таким жестким и холодным. Слышала, что у магниров не принята теплота в отношениях, да и браки выше и заключают так, как выгодно фамилии. Даже жалко их. Не представляю себе, чтобы меня выдали за кого-то неприятного. Мой отец всегда со мной посоветуется уверенно. Пусть ему и поступит необычное выгодное предложение. В воскресенье я выбралась на примерку. И это меня отвлекло на полдня от всех мыслей о ректоре. К вечеру возвратилась и узнала от неугомонной соседки, что ректор так и не вернулся. Да там, наверное, всю их семью допрашивают в связи с преступлением Аарона, предположила я. Ничего. Завтра увидим его надменную физиономию на утреннем приветствии. Он точно захочет выступить и сказать всем, что жизнь продолжается. Моя версия звучала очень разумно, даже Ксандра так сказала. Но увы, она не сбылась. В понедельник занятия проходили по расписанию, однако в каждой аудитории витала явственная неуверенность, не только в завтрашнем, но и сегодняшнем дне. Про перерыв академии не было. Не то чтобы мне его не хватало, но это беспокоило. Ректор почти никогда не оставлял свой пост дольше, чем на несколько часов, а в обед всех совсем залихорадило. С семь ключей прибыл фурт Дарамел, министр стихии и непосредственный начальник нашего тропери. Выглядел он так мрачно, что померк снег во дворе кампуса. Стало понятно, что-то случилось. Дарамел закрылся в ректорате с несколькими диканами, Анвиль Редигор, студент третьекурсник факультета Воздух и Космос, отличник с специализацией Управление ветрами, смог организовать прослушку. Он создал небольшое воздушное течение, которое проникало в ректорский кабинет для совещаний и принесло любопытным студентам важные новости. К вечеру все уже знали. что ректора Тропери подозревают в содействии похищению. Его брат Аран доказывал, будто Даниэль ему помогал и даже скрывал его после совершения преступления, создавая охранные заклинания, поэтому его с таким трудом нашли. Да и сам факт, что Аран прятался в подземном бункере, который они с братом соорудили в детстве, не говорил в пользу ректора семи ключей. Сейчас Даниэля Троперида спрашивают, и это длится уже более суток. Когда ректора отпустят, и отпустят ли неизвестно. Возможно, его тоже отправят в думсвер, составить брату компанию, а у академии появится новый глава. Эта новость разделила нас на два клана: тех, кто был рад возможному отстранению тёмного от поста ректора, таких, надо сказать, было меньшинство. И те, кто очень расстроился. Даниэль Тропери руководил академией около 10 лет и делал это отлично. Как думаешь, кого могут поставить на место Тропери? спросила меня Оксана, когда мы переваривали информацию и ужин. Ты так спрашиваешь, будто я министр Дорамел. Меня бы и линкс в этой должности устроил, ты знаешь. Без ректора прошли и следующие 3 дня. Если честно, качество обучения очень упало. Да чего там, оно просто ползало. Преподаватели выглядели до нельзя растерянными, а студенты взбудораженными. Разумеется, руководство не знало, что все студенты в курсе происходящего, иначе Редегора бы тут же отчислили, несмотря на то, что приказ об этом подписать некому. Уж министр Дарамель найдёт способ выкинуть юного шпиона из приличного заведения. Флорис молчала. Значит, у неё не было никакой информации о том, как же проходит допрос ректора Тропери. В среду вечером я шла по кампусу и услышала, как несколько голосов что-то яростно обсуждают. Знаете ли, обидно, когда все интересные слухи проходят мимо тебя. Поэтому я навострила уши. Может, в спортивный зал пойдём? Видел, там открыто. Да лучше в общагу, на пятом этаже такие лабиринты, спрячемся где-нибудь и всё порешаем. Столько народу хочет участвовать. Четверо парней стояли у типиарных кустов, которые сейчас были похожи на красиво оформленные сугробы на подставке. Мне пришлось застыть с ледяной скульптурой за ближайшим деревом. С полсотни человек точно. «Две позиции для ставок будем делать?» «Две, конечно. Снимут или оставят. А ты что предлагаешь? Взять еще вариант не знаю». И все четверо захохотали. Под шумок я убежала, не боясь привлечь к себе внимание. И так понятно. У нас в кампусе устроили тотализатор и собираются обогатиться на проблемах тропери. Стало неприятно. Нет, руководителей обычно не любят, но это совсем уж некрасиво. Не терплю я этих дельцов. Я шла к себе, размышляя, будет ли теперь новогодний бал. И выступит ли на нем распрекрасный данч. Когда окружающая реальность рушится, хочется думать о чем-то понятном. А на следующий день Трапери вернулся.